Глава третья. Крупный разговор. «Поспорят, да сочтутся. Итог все старые подведут. Да мы свой счет найдем ли тут?» Запрос нерешенный. «Постараемся», — сказал офицер с видом таинственности, «свести на обратном пути знакомство со здешними духами». Пастор, забывавший так скоро оскорбления, как и приходил в гнев, видя, что конный товарищ искал завязать разговор, посмотрел на него с дружеской улыбкой и присовокупил: Духи еще беда невеликая, от них можно оборониться и молитвою. Ваша правда, господин пастор, сказал офицер, ваша правда. А вот беда, как нагрянут суда в ужасной плоти и образе русских. Такие варвары, которые бродят по соседству. — По соседству? Это в самом деле ужасно, — лукаво произнесла та, к которой относилась речь. — Еще хорошо бы продолжал конный спутник, если б пожаловали сюда так называемые регулярные войска русские. А как донор Ветер сделают нам эту честь татары до да калмыки, вы, сестрицы, конечно, не видовали еще этих зверьков. О! Их можно показывать в железной клетке за деньги. Представьте себе, движущийся чурбан, отесанный ровно в ширину, как в вышину. «Нечто похожее на человека, с лицом плоским, точно сплющенным доской, с двумя щелочками вместо глаз, с маленьким ртом, который доходит до ушей, в высокой шапке даже среди собачьих жаров. Прибавьте еще, что этот купидончик со всеми принадлежностями своими колчаном, луком, стрелами...» «Несется на лошадке, едва приметной от земли, захватывая на лету волшебным узлом все, что ему навстречу попадается — гусей, баранов, женщин, детей и шведских офицеров, не правда ли?» — промолвила сидевшая в карете. «До сих пор был неудачен лов последних. Не знаю, что будет впредь». Впрочем, не в первый раз получать мне щелчки из рук моей любезной сестрицы в разговоре о войске русском, которое имеет честь быть под особенным ее покровительством. Подвергая себя новым ударам, докончу то, что я хотел сказать о калмыках. Раз привели ко мне на батарею подобного урода на лошади. «Не страшного ли Мурзенку, которого имя с ужасом твердит вся Лифляндия?» — спросил пастор. «Нет. Этот разбойничий атаман, которым напуганы здешние жители и дети, покуда гуляет еще по белу свету. Мой пленник был не такой чиновный. Как бы вы думали, сестрица, что у него было под седлом?» «Конское мясо», — скажете вы. «Нет». Вспомнить только об этом, так волосы становятся дыбом. Младенец нескольких месяцев, белый, нежный, как из воску вылитый. — Ужасно, если это не выдумка, — сказала девушка. — Не намерен убеждать вас верить мне. А хотел я договорить, что этим уродом шведский артиллерист велел зарядить шведскую пушку и отослать его в русский лагерь. Мне совестно спросить офицера Великой армии шведской, при каком месте происходил этот подвиг. Скажу вам, в свою очередь, что одна жестокость стоит другой. Однако ж, если бы в самом деле вздумалось этим господам-татарам пробраться на дорогу нашу? Пастор, видевший или думавший видеть, что неустрашимость его спутницы начинала несколько остывать, спешил на помощь ей против нападений офицера. «Разве, — сказал он, — мы не имеем благородного и сильного защитника в нашем друге?» От грозных орудий, которыми он запасся и умеет владеть, как ловкая швея иглою, целые десяток бедуинов рассеется. А если их будет сотня? Вульф один. Мы с вами, Папахин, не сладим и с этим уродом, какого описал нам услужливый братец. Фриджи скорее ускачет своим орликином и зефиркою, чем за нас вступится. Что же будет тогда с нами? Кучер покачал головой и погрозил у своего уха пальцем, как бы упрекая за несправедливые выговоры капитан желая повеселиться насчет храбрости сидевший в карете продолжал грубые шутки свои бедному ничтожному шведу карачун дадут господина пастора изжарят на вертеле а вас бесстрашная фрелин рабы увезут в плен в дикую московию может быть к падишаху их в нет «Меня не разлучат с моим вторым отцом», — возразила девушка, прижимая к себе исхудавшую руку старика. «Фуй, фуй, Вульф!» — вскричал пастор, у которого лицо вспыхнуло от необдуманных слов цейгмейстера. «Вы в шутках показываете вещи в черном виде. Нынешний день вы, позвольте вам сказать, особенно доказали, что в ваших речах нет ни грации, ни минервы». Еще, прибавлю сударь, и татары имеют начальников русских. А разве русские не христиане? Разве они не озарены светом Евангелия так же, как и мы, лифлянцы и шведы? И они уважают не только своих попов, но и немецких пасторов. Я слыхал многие тому примеры, тем более имею право ожидать их снисхождения, что могу изъясняться с ними без помощи переводчика. «Вы знаете, что я употребил несколько часов моей жизни на изучение языка русского». «К сожалению, знаю», — прервал офицер. «Потраченный порох». «Нет, сударь», — продолжал пастор, все более и более горячась, «надеюсь, что мои оружие получше защитят меня, нежели вас, ваши майенбургские заржавленные пушчонки За меня ювенал». Четыре монархии, Пуфендорф со своим вступлением во всемирную историю, планисферия, весь политический театр. Все все уже стоят на страже, все заговорят за меня по-русски и умилостивят победителей. Вижу коварную улыбку вашу, все пустячки, дескать, об них и слухом не слыхать в Москве, и говорите вы, нет, сударь, об них известен ученейший человек в России, библиотекарь-патриарха, которому я уже послал переведенный мною на его родной язык Орбен Пиктум, и с которым мы... Условились составить славяно-греко-латинский лексикон, вестибулум. Прекрасно. Вы в военное время и переписочку ведете с неприятелями своего государя, врагами нового отечества вашего. Народы враждуют, брань кипит, просвещение делает свое, прокрадывается хитростью, где не пускают его силы. Мечи накрест, музы через них умеют подавать друг другу руки. Изгнанные из одного места, они поселяются в соседстве на зло и к несчастью гонителей. Браннолюбивый Карл напугал их в Швеции или Фляндии, они отправляются вереницей к Петру, умеющему приласкать их. Швеция становится близорукою, бледнеет, слапнет. Россия, просвещаясь, богатеет, мужается. Горькая истина, господин цейгмейстер, но все-таки истина. Школьное умствование. Вылупившееся из засиженного яйца какой-нибудь ученой вороны. Налетит шведский лев, и в могучей лапе замрет ее вещательное карканье. От библиотекаря московского патриарха ступени ведут выше и выше. Смею ли спросить, не удостоится ли и царь получить от вас какую-нибудь цедулку? А что вам до этого, львам да орлам севера? Да. Господин из Свиты Львиной, Мариенбургская ученая-ворона, надеется скоро и очень скоро посвятить великому Петру переводы Юлия Цесаря, Квинта Курция, Институт Теорей Милитарис, Арс Навиганди и Изоповы Притчи. Он любит древних героев, потому что их в себе воскрешает. Ни одни шведы будут учителями его в науке войны и мореплавания, может быть, и нашим книжечкам, и нам скажет он некогда спасибо. Эзоп, о, он, говорят, знает его наизусть и словами фригийского мудреца умеет обличать самонадеянность, невежество, бестолковое удальство, грубость, неуважение к старшим. Здесь пастор отдохнул немного, потом, обратившись к своей спутнице, не смевший сказать ни слова в защиту того или другого, ибо, по-видимому, уже между ними не было слова на мир, снова продолжал «Назло господину цейкмейстеру, чтобы он вперед не пугал тебя, Кете» и не говорил двусмысленностей, предсказываю, что в случае похищения нас ни жарить, ни печь не станут. Меня в уважение сана моего, моих трудов, тебя в уважение твоего хорошего литчика, которое и на Руси проглянуло бы, как солнышко. Напротив, нас повезли бы в Москву. Там ученые люди нужны, царь сзывает их и подалее, чем из Лифляндии. Я определился бы при немецкой церкви пастором, стал бы проповедовать слово Божие, как здесь делаю, основал бы академию, знаменитую школу. А ты, моя милая Кетхин, была бы украшением почтенного семейства какого-нибудь боярина. Ой... «Ой, фриц, по каким кочкам ты нас везешь?» «Настоящая Московия!» — пробормотал сердито офицер. «Песок, лес, кочки, буераки!» «А вот мы сейчас и в пригожей долине, в которую угодно было вам остановиться», — сказал кучер. «Слышите? Слышите?» «Что такое еще там?» — спросил пастор, которого гнев уже растрясся по ухабам. «Я слышу, несет из долины запахом цветов, точно от букета, что у фройлен на шляпке. А вось либо духи не едят травы, и моим рыжакам будет что покушать. Вот она, долина мёртв...» о фриц озираясь кругом не договорил речи своей в самом деле начинал редеть лес показались излучены вайдау зеленые лужки холмы рощи и наконец уединенная живописная долина речка пересекала дорогу поперек бежа с левой стороны на правую Тут, удержанная горою, потянулась прямо, потом обогнулась влево дугой и, наконец, понесла далее свои ропчущие по камням воды, в извилинах своих, все повинуясь своенравному направлению обступивших ее холмов. Дружно обсаженная деревьями, она за ними притаилась и казалась издали вьющейся по лугу тенистою дорожкой. Только журчание изменяло ей. По правую сторону возвышалась гора, которой нетронутую временем от логость покрывал с подошвы до гребня сосновый лес, немного протянувшийся по нем мрачную оградую, и вдруг в разрез остановившийся. Далее самая вершина горы была на довольно большое пространство обнажена, а желто-глинистый бок ее до самого низу обселся в виде прямого, как стена, утеса. На этой-то вершине стоял необыкновенной величины деревянный крест, почерневший от времени и непогод. Он господствовал над всею долиной. А из нее, казалось, захватил полнеба. Далее, по косогору, начиналась роща. Из чаще ее выпадала дорожка. Левую сторону долины обсели несколько зеленых холмов, иные вполовину обнаженные, другие осененные красивыми рощами, примекавшими к густому лесу, из которого чернелось ущелье привидения Переехав мостик, карета повернула с дороги налево и стала там, где подножье холма и речка сходились углом. Сидевшая в карете выскочила из нее на мураву, не дожидаясь чужой помощи. «Какие прекрасные места!» — воскликнула она. «Если такова Московия, то…» — она хотела что-то сказать, — не договорила. И продолжала смутившись, тенистая роща ждет нас на этом холме. В ней будто нарочно для нас разосланы цветистые ковры. — Есть из чего набрать венок для будущего победителя шведа Вульфа, — присовокупил офицер, сошедший с лошади и привязав ее к карете. — Какие вы недобрые, Вульф! Этого я не помышляла даже в шутку. Могу ли не желать, во всяком случае, успеха тому, кто был другом моему отцу, которого любит так много мой благодетель, мой второй отец? Разве вы не принадлежите к нашему маленькому семейству? Полно, полно, дети, — сказал ласковым голосом пастор, которому фриц помогал вылезть из экипажа. «Шутка пусть останется шуткой. Скорее, мировую. Аминь!» Прекрасная девушка протянула Вульфу руку. Он поспешил ее поцеловать. «Вот так-то!» — вскричал старик, всплеснув руками в знак одобрения. «Это лучше, чем смотреть друг на друга сентябрем. А знаете ли, друзья мои...» «Все настоящие беды наши, не выключая и вашей размолвки, происходят от того, что адрес, поданный лифлянцами блаженной памяти королю, был худо сочинен». «Адрес?» — спросила в один голос примиренная Чита с видом изумления. «Да, точно. Я вам это сейчас объясню». «Если бы он написан был как должно, то есть, как я думал написать его, король принял бы его милостиво. Вспомните, что его величество, не разобрав еще хорошенько адреса поданного депутацией, потрепал падкуля по плечу и сказал ему, «Вы говорите в пользу своего отечества, как истинный патриот, тем больше я вас уважаю». Да. «И через несколько дней прозорливый государь велел палачу полоскать шею у почтенного лифлянца», — возразил с усмешкой офицер. «Не нам, Богу, судить деяния царей. Новому отечеству моему от этого не было легче. Но дело не в том». Возьмите в соображение, что блаженные памяти король наш, милостивейший господин, приказал сделать эту экзекуцию через несколько времени, то есть тогда, когда успели его величеству протолковать несообразности адреса, чего не мог он при слушании его понять. Итак... Вы видите, что все зло произошло, опять скажу, от неловкого сочинения адреса. В противном случае Паткулю не погрозили бы плахую, он не бежал бы из Стокгольма от мысли, что палач будет играть головою его, как мячиком. Головою, которой, надобно признаться, подобную не нахожу более в Финляндии и его ж стыжусь выговорить, наш брат-духовник Нордбек упрекает, почему он ушел от приговора закона. Но дело не в том. Тогда бы, то есть если бы адрес написан был, как я полагал его написать, Паткуль не находился бы в русском войске, не служил бы Шереметгофу, выговариваю имя этого полководца на немецкий лад. По-русски, надо бы насказать «шереметев», но дело не в том. Паткуль не служил бы ему живою лифляндскую ландкартою, не шевелил бы страстей в своем отечестве. Война кончилась бы скорее. Мы не боялись бы теперь соседства русских. Вы не ссорились бы в разговоре о них. И Бог знает, от каких бед избавил бы нас адрес, столь дельно составленный, обдуманный не горячими умами, но холодным стариковским рассудком, если бы адрес. Конца бы не было сильному всесокрушительному потоку, льющемуся из уст нашего оратора, для которого слово «адрес» Было то же, что поднятие затвора у спуска воды на мельнице, если бы не поспешил Фриц заткнуть прорыв этот докладом, что поставит карету и лошадей в уголку долины в тени. Между тем пастор, воспитанница его и Вульф вошли в рощу. Усердный конюшей понес за ними несколько подушек. Чем далее углублялись они в нее, тем более жар терял силы. Ветерок вился мотыльком между деревьями и обвивал наших путешественников негою прохлады. Сплетшиеся ветвы душистой липы, всегда шепчущие осины и клёна широколиственного, манили их под себя к отдыху. Однообразное жужжание пчел склоняло к дремоте. Пастор, утомленный путешествием, охотно предался зову природы. Он прилег в беседки, которую нежная заботливость его спутницы устроила со всеми возможными удобностями для него. Старец, забыв мертвецов, адрес, переводы и все великие намерения свои, вскоре заснул крепким сном душевного спокойствия. Прекрасная путешественница села не в дальнем расстоянии от него под наметом цветущей липы и занялась чтением светлейшей агрениды, одного из превосходнейших романов настоящего и прошедшего времен. По крайней мере, так было сказано в заглавии книги, сочиненного знаменитым Барклаем. Подалее цейкмейстер задремал, прислонясь к копню, обвитому пышным мохом и ползуном. Он имел осторожность взять с собою карабин, который поставил в приятельском отдалении. «Фриц? Но мы расскажем, что с ним случилось через главу».